Глава одиннадцатая. Лучший среди простолюдинов. Над огромным лугом, затерянным среди зелёных лесов на юге региона Кальтии, неспешно плыли причудливые облака. Их становилось всё больше, они затягивали всё небо, гонимые восточным ветром. Мало кто догадывался, что приблизился час бури. На земле же, под облаками, мельтешили маленькие двуногие существа. Вечно суетливые и забавные, они стремились дотянуться до небес, но даже и не подозревали, что тем нет дела до судеб смертных. Спустившийся к земле ветер заставил листья на деревьях затрепетать, а травы заколыхаться в причудливом танце, — взметнул волосы Кая. Ныне, кроме него и Ивсима, в нейтральном кругу находились уже более трех сотен участников — а Вот только прошли тур 190. Все остальные просто сдались и вернулись, не желая нарваться на более активных. Сам же Кай вновь погрузился в медитацию, после того, как познакомился со вторым финалистом, который, как оказалось, прибыл из другого региона, западнее Кальтии. Кай все не успокаивался, надеясь осознать и полностью понять то мистическое чувство, пробудившееся во время боя со слугами Йони. И пока он сидел на земле погрузившись в глубь своего сознания, неподалеку стоял человек с интересом рассматривающий кая невысокого худощавого но крайне жилистого и сима кое что крайне заинтересовало. едва прибыв сюда одним из первых до начала испытания он наблюдал за очень многими людьми. Зная о таком огромном числе участников, парень догадывался, что организаторам придется сильно сократить их количество, так что, наблюдая, он определил тех, кто относился группам, а кто был таким, как он, одиночкой. В итоге, подыскав небольшую группу, где сильнейшим оказался воин уровня закалки сердца, Ивсим сделал их своей целью. Как только им дали 15 минут на подготовку, Парень скрытно последовал за предполагаемой добычей. Он нисколько не сомневался в своей подготовке и силах, ибо в отличие от подавляющего большинства участников, включая даже аристократию, Евсим владел настоящими боевыми техниками земного ранга. Парень знал, что добудет нужное количество жетонов раньше всех. По мнению Евсима, на самом деле тут никто не мог и близко сравниться с ним. А уж когда объявили дополнительные награды за победу в отборочных испытаниях, парень решил выложиться по полной. Родившийся почти на границе диких земель, в пять лет выброшенный матерью из дома, Евсим должен был погибнуть. Но ему повезло. Он встретил учителя, того, кто узрел в умирающем мальчишке огромный талант, запрятанный, словно неограненный алмаз, в куче грязи. С того самого дня парень обучался боевым искусствам, живя в диких землях вместе с наставником. А позволить себе он это мог, так как его тело содержало в себе кровь древних зверей, развевшихся до высоких ступеней. Такие люди, как он, были немногочисленны, и даже если у кого-то в их жилах и текла кровь монстров, то не всегда она была активна. Но и всему улыбнулась удача. Он родился тем единственным из миллионов, кто мог поглощать дикую энергию без какого-либо вреда для себя. Именно это и заметил его наставник, решивший обучить мальчишку. С того самого момента и начались тяжкие, наполненные упорным трудом дни. Сначала восемь лет физических тренировок и обучению владению парными клинками. И уже в 12 лет среднее значение параметров Ивсима превысило единицу. А на следующий год парень наконец смог постичь контроль энергии. Поэтому с 13 началась его закалка. И хотя сейчас он выглядел намного старше, но на самом деле ему только недавно исполнилось 16 лет. И уже в этом возрасте Ивсим смог постичь несколько боевых техник низшего ранга и пару земного. А благодаря повышенному фону внешней энергии в том месте, где он жил, его нынешний уровень достиг 50% закалки кожи. Не имея редких ресурсов, доступных знатных семьям, и всем смог опередить в развитии многих кичащихся своей силой аристократов. Но это все оказалось возможным лишь по одной причине. Его учитель был мастером превзошедшим ступень закалки души, что и позволило ему жить на диких территориях. Обрести такого наставника мечтал почти каждый практикующий боевые искусства в империи, но повезло и всему. Именно из-за этого парень был уверен в собственных силах. С легкостью разобравшись с выбранной группой и забрав их жетоны, он сразу же направился к месту завершения испытания, но и подумать не мог, что там уже кто-то будет. И ладно бы это оказался кто-то более сильный, сумевший утаиться от внимания Эвсима. Но нет. Это оказался тот самый нелепый паренек уровня закалки легких. Какую силу он скрывает? Не мог понять Эвсим. Неужели этот Ушан умышленно вынудил организаторов расщедриться на дополнительные награды и одновременно нашел себе врагов среди слуг знати, чтобы не ходить далеко за жетонами и стать тем, кто получит приз? Он настолько не сомневался в своих силах и успехе, что придумал все это. А теперь еще и сидит такой спокойный. Как же интересно. Хочу. Хочу проверить его силы. От азарта и всем скалился, из-за чего другие участники обходили его стороной, чувствуя недобрую ауру. Мастер был прав, когда решил отправить меня в странствие. Сидеть на одном месте слишком долго — это равнозначно увяданию для идущего по пути боевых искусств. Я только покинул родной край, но уже смог повстречать такого невероятного человека. Мир действительно велик, и я не видел даже малой его части, словно лягушка, сидящая в глубоком колодце и не ведающая об океане вокруг. Прошло полтора часа, когда появился последний, 224-й участник, собравший нужное количество жетонов. «Объявляю первый этап отборочного испытания оконченным», — объявил на весь лес хмурый Эрнст, изредка бросая гневные взгляды на спокойно медитирующего Кая. «Все остальные участники отныне считаются выбывшими». «У прошедших есть еще полчаса на восстановление сил, после чего подходите к этой палатке». Спустя тридцать минут ее окружила толпа из более чем двухсот человек. «Вторым и последним этапом отборочного испытания будут...» Мужчина окинул взглядом всех, но мерзкого пацана так и не увидел. Даже спустя отведенное время... Кай продолжал медитировать, лишь немного ослабив концентрацию, дабы услышать правила. «Будут бои один на один, в группах по восемь человек. Тот, кто одержит наибольшее количество побед в группе, и будет считаться победителем. В случае, если количество побед окажется равным, мы примем во внимание результаты первого этапа. Группы уже распределены». Так что слушайте внимательно. Эрнст закончил, и вслед за ним слово взял слуга, начавший оглашать номера групп и имена их членов. Кай оказался в первой группе, и всем во второй. И как все поняли, распределяли их в соответствии с быстротой прохождения первого этапа. То есть в первой группе оказались участники под номерами 1, 29, 57. 85, 113 и так далее с шагом в 28 человек. Остальных распределили так же, но отсчет начался со следующего наименьшего номера. Точнее, так должно было быть, но по какой-то причине в группе Кая получилось иначе. Среди его противников не было никого ниже уровня закалки костей. Понятно. Не ожидал, что Эрнст и его семейка окажутся такими злобными мудаками. Решили, значит, палки мне в колеса повставлять. Задумался Кай, начиная подниматься. Да и что это за формат такой вообще? После нынешнего этапа останется только 28 человек, которым потом и придется участвовать в общем турнире против сотни аристократов. Какие же они... Услыхавший о боях Ивсим на мгновение обрадовался, но когда понял, что он в разных группах с Каем, радость сменилась разочарованием. Подойдя ближе к тому, с кем он хотел сразиться, серебристо-волосый произнес «Надеюсь, встретимся на арене, и ты не вылетишь слишком рано!» Хлопнув ушана по плечу, Ивсим зашагал дальше. Кай удивленно взглянул на этого странного парня. но, пожав плечами, ничего не ответил. Он отправился за судьей своей группы на отведенный им край поля, где уже на земле начертили круг диаметром с десяток метров. В общем, участков сделали ровно двадцать восемь по количеству групп, ибо поединки каждой из команд должны были проходить одновременно. «Ха!» — привлек к себе внимание моложавый судья, который, судя по форме, являлся представителем мэрии. «Еще раз напомню, убийства запрещены. Каждому из вас предстоит один бой с каждым из участников вашей группы, что в сумме составит семь сражений. Поэтому время ограничено. На один поединок дается не более десяти минут. Если по истечении этого времени оба участника останутся на ногах, то победителем будет считаться тот, кто получил наименьшее количество повреждений». Также, если кто-то из вас не сможет продолжить поединки, то его, соответственно, исключат из турнира. «Итак, первый бой!» Судья взглянул на листок. «Ушан Антхарт против Тойвеля. Заходите в круг поединков и по моей команде можете начинать. Проигравшим считается тот, кто потерял сознание». «Что?» — удивился Кай. «А где же право сдаться?» Я более чем уверен, что такая возможность предусмотрена. Он нарочно не сказал о ней. Кай переступил через черту взрыхленной земли и сделал еще пару шагов. С другой стороны к кругу медленно направился огромный, перекачанный, почти двухметровый мужик уровня закалки мышц. Если бы не проверка всех участников на костный возраст, Кай ни за что не поверил бы, что этому мордовороту не более 25 лет. — Эй, пацан! — бросил здоровяк, разминая кулаки. — Не имею против тебя лично ничего, но деньги нужно отрабатывать. Так что, пожалуйста, не вздумай отключаться слишком рано. — Давай, раздави, уродца! — выкрикивали другие участники группы. — Только нам оставь хоть немного, я тоже хочу поразвлечься. Слегка удивленный такими речами, Кай взглянул на судью. но тот уже успел отвернуться, начисто игнорируя угрозы бугая. «Ясно, и этого купили». «Тот-то -то он мне все правила сообщил». «Ха, как забавно! Ах, ну да, эти тупицы прибыли достаточно поздно, чтобы знать, что я оказался первым прошедшим». «Что ж, раз все готовы, можете начинать бой». У здоровяка было длинное копье. и он тут же направил его на Кая. Резко сделал шаг вперед и затем совершил молниеносный выпад, держа оружие одной рукой. Увы, но Кая в том месте уже не оказалась. Сделав рывок, парень идеально уклонился от острого наконечника, проскользнув вдоль древка. Здоровяк видел эти невероятные и быстрые движения, но отреагировать не успел. Буквально за мгновение Кай подобрался к Тойвелю вплотную. Хлёсткий удар по локтю, сознанием точек, подчеркнутым из книг Джонга, заставил здоровяка разжать хватку и выронить оружие. Не успел Тойвель среагировать, как получил ещё два удара в область кадыка и левой почки. И вместо комариных укусов, каких ожидал от мальца на уровне закалки лёгких, Тойвель ощутил удары огромной силы. Руки здоровика рефлекторно вскинулись к покалеченной шее, когда на его левое колено с сокрушительной мощью обрушилась стопа Кая. Раздался резкий и отчетливый треск, и бугай начал заваливаться. Тойвель хотел закричать, но не смог из-за удушья. Лишь в бегающих из стороны в сторону испуганных глазах застыл немой крик боли и ужаса, К сожалению, для Тойвеля на этом ничего не закончилось. Не дав противнику упасть, Кай схватил его за руку и дернул, дабы Громила перевернулся и стало возможно заломить ему конечность. Еще один хруст услышали все стоящие рядом, шокированно глядя на происходящее, ибо среди них всех Тойвель был сильнейшим. Наконец, оправившись от удара в горло, мужик закричал. Я сда — Ясда... Атака ногой по затылку впечатала здоровяка лицом в землю, не позволив договорить. «Эй, не вздумай отключаться, слишком рано!» — холодно и спокойно сказал Кай. В итоге еще более пяти минут он жестоко избивал Тойвеля, не позволяя ему сдаться, пока тот не потерял сознание и судья не остановил поединок. Никто из группы не мог поверить в случившееся. Жаль, то необычное чувство дающая окрыляющую силу, так и не появилась. Когда Кай отошел от превращенного в отбивную Тойвеля, судья сразу же кинулся к пострадавшему проверять пульс. Злобно взглянув на Ушана, он закричал. «Если бы он умер, то тебя ждала бы тюрьма или огромный штраф!» Буквально выплюнув эту фразу, злился представитель мэрии. «Не бойтесь!» — усмехнулся Кай. Я очень хорошо разбираюсь в человеческом теле, так что мог бы его еще хоть час избивать, но не позволил бы умереть. Кстати, я тут подумал, может, я сразу сражусь с каждым по очереди, а потом вы уже между собой, а то я только разогрелся. А? Есть желающие? Осматривая всех потенциальных соперников взором своих фиолетовых глаз, Кай казался им диким и смертельно опасным зверем. а его мерзкое поддельное лицо вкупе с кровожадной аурой лишь добавляли страха бойцам. «Ну, чего замолкли? Хотели же развлечься, а теперь словно языки в заднице позасовывали». «Давай ты!» — указал парень на одного из воинов уровня закалки костей. «Входи в круг! Мне очень понравилось, как этот немощный не мог никак сдаться. Так, может, ты сумеешь хоть что-то показать?» Человек, на которого указал Кай, молчал. С каждой секунды его все сильнее охватывал ужас, липким и противным чувством растекаясь по коже и заполняя грудь с каждым новым вздохом. «Да что это за монстр? Как он может быть таким быстрым и сильным, всего лишь на уровне закалки легких? Что с ним не так? Той веля многие знали, и здесь нет никого сильнее него». «Этот ублюдок хочет сразиться со мной?» «Да что за бездна!» «Я в это не верю!» «Может, я сейчас просто сплю, и это сон?» «Он что, демон?» Панические мысли метались в головах каждого бойца первой группы. Никто не мог ничего ответить. «Эй, господин судья!» Надоело Каю их молчание. «Эти обезьяны забыли, как разговаривать!» «Ой, беда, беда!» тогда мне все-таки придется дожидаться наших поединков согласно расписанию так ведь парень в одежде чиновника мэрии не успел ничего ответить как раздался голос позади него я отказываюсь от поединка с ушаном заранее признаю поражение и и я я тоже шестеро крупных мужчин почти достигших 25 лет двое из которых находились на ступени закалки костей и еще четверо закалки кожи. Сдались все как один. После показного поединка Кая с Тойвелем, никто из них не желал ощутить ту боль и ужас, что сквозили во взгляде и мычаниях самого сильного в их группе. Ошарашенный судья крутил головой из стороны в сторону и лишь через минуту, наконец, выдохнул, произнеся. Раз шестеро человек сдались, а седьмой проиграл, то Ушану Архнаду автоматически присуждается семь побед Это означает, что он становится единственным победителем в боях группы номер один, и остальные поединки бессмысленны. Переведя взор на виновника произошедшего, судья сплюнул с океаном яда в голосе. «Поздравляю!» «Ха!» – ухмынулся Кай, а потом развернулся к главной палатке и направился туда дожидаться окончания боев в остальных группах. «Чистейшая победа!» В конце концов понадобился еще час, чтобы закончились все поединки. Следующим после Кая, без единой царапины, из них вышел все тот же Ивсим, который вновь удивился скорости своего соперника. Ведь парень думал, что уж на этот раз, проведя четыре молниеносных победы, после которых остальные его противники сдались, он уже станет первым, но опять проиграл этому Ушану. Затем состоялось вручение дополнительных наград, крохотных кристаллов энергии, тройки лучших. И хотя тех, кто одержал все семь побед, хоть и не так легко, оказалось аж десять человек, учитывая результат первого этапа, призы получили Кай, Ивсим и еще какой-то парень за двадцать, заработавший пару ранений в боях, но занявший восьмое место в сборе жетонов. После этого всем 28 бойцам, прошедшим отборочное испытание, велели прибыть послезавтра на центральную арену Кальтии к 9 утра. Как пропуск им следовало предоставить личные жетоны. На этом отборочный тур закончился. Вечером, когда все участники уже вернулись в город, немногочисленные достойные праздновали победу или готовились к послезавтрашним боям. Проигравшие печалились из-за провала, а очень многие просто залечивали раны. Был среди недовольных и один крайне обозленный человек. Эрнст Йони шагал по коридору главного здания семьи после доклада патриарху. Доклад вновь заставил его вспомнить о гадком Ушане, настроившем толпу против него, аристократа. А еще этот уродец каким-то образом стал лучшим участником отборочного испытания, сумев победить как слуг их семьи, так и нанятых участников. Это еще сильнее уязвляло гордыню Эрнста, не знавшего доселе поражений от простолюдинов. А теперь об этом парне весь город говорил, и убить по-тихому его не представлялось возможным. Многие уже заметили недовольство Йони этим ушаном. Так что сразу бы сообразили, что к чему. Убивать его пока было нельзя. Да и вредить, в принципе, тоже. Это могло сильно ударить по репутации семьи, если появятся слухи о нечестном игроке аристократов. А кроме того, мужчину злило, что один кристалл пришлось отдать из своего собственного кармана. Семья, конечно, потом вернет. Но какое унижение! И, помимо прочего, его брат сообщил, что за два месяца никаких следов и зацепок, касающихся убийства их слуги, так и не нашли. Это вдвойне бесило воина. Завернув за угол коридора, широкоплечий мужчина чуть не столкнулся с человеком, успевшим ловко уклониться. Опустив взгляд, высокий мужчина увидел Кияна, второго из трех сыновей патриарха. «Дядя Эрнст!» Легко поклонился парень в знак приветствия. Хорошо ли прошел отборочный этап? Как показала себя чернь? Мужчина скривился из-за вопроса племянника, вновь напомнившего о наболевшем. Так себе прошел. Был там один неприятный уродец. Надеюсь, если ты встретишь его в послезавтрашних боях, то объяснишь, как нужно относиться к семье Йони. А то мелкий гадёныш посмел говорить со мной как с равным. «А?» — удивился Киян. «Кто же это так посмел задеть почти всегда невозмутимого дядю? Кто это был? Может, какой-то неизвестный талант из другого региона? Нет, я проверил, он из Кальтии. Какой-то там Ушан Арарт или Аркурт, не помню. В общем, имя есть в списках». «О, дядя!» — хитро ухмыльнулся парень. «Раз он местный и сейчас в городе, то предоставь это мне. У моих подчиненных есть возможность разобраться с этим парнем так, что никто и никогда даже не посмеет подумать на нашу семью». Догадавшись о причине негодования дяди, сказал Киян. Удивленно глядя на племянника, Эрнст словно попытался что-то отыскать в его взгляде. Он уже давно догадывался о темных делишках Кияна. Но раз сам патриар закрывал на это глаза, то и ему не стоило вмешиваться, раз это не задевало семью. «Что ж», — кивнул он, — «если ты так уверен в себе, хорошо. Разрешаю тебе заняться этим парнем. Порадуй потом своего дядю». «Сделай все в лучшем виде», — с огоньками в глазах произнес Киян Йони. Рано утром, когда солнце только начало подниматься над горизонтом, у южных ворот Кальтии собралась большая группа людей, рядом с которыми стоялось десяток повозок. Все эти люди целые полгода не бывали в родных краях и лишь сегодня вернулись из долгого путешествия, с самого запада империи. Ведь именно там находился один крупный регион, где выращивались самые редкие и полезные травы во всей Алькеи. Конечно же, почти все они поставлялись в столицу, но небольшую часть все же продавали на месте. Небольшой она была относительно количества отправленных трав, так как весь этот караван вез лекарственные и алхимические травы, и прямо сейчас караванщики оформляли проход в город. Все они являлись последователями семьи Сувон, так что процедура должна была занять считанные минуты, даже учитывая огромное количество ввозимого в город товара. Спасибо, отец! Улыбнулся стоящий у первой повозки Демиан. «Это путешествие действительно было потрясающим!» Отец лишь похлопал сына по плечу, улыбнувшись в ответ. «Пойду узнаю, почему задерживаемся!» «Ага!» — кивнул парень, осматриваясь по сторонам. Все же он давно не был в городе. До этого путешествия Демиан чувствовал сильную подавленность, но отец смог придумать, как утешить единственного близкого человека. А вот впал его сын в депрессию потому, что почти год назад наконец решился признаться в своих чувствах любимой девушке — Улии. Увы, она его отвергла. Неожиданно вернув юношу из омута воспоминаний, взгляд зацепился за висящий на стене плакат. Подойдя ближе, парень увидел лицо какого-то молодого человека и извещение о розыске. «Постойте!» — пробормотал Демиан на в брови. — А разве это не погибший в горах брат Улии?